Глава шестая. Один шорох, одно неверное движение и дети будут обнаружены этим странным монстром, что так жадно разрывает острыми зубами конфету. В отличие от Дениса, который замер и затаил дыхание, Таня вся тряслась от страха. Она не могла поверить, что в метре от нее настоящий монстр. Чтобы хоть как-то успокоить девочку. Денис прижал ее к себе. Сосредоточенный на поедании сладости, крото-человек схватился когтистой ручонкой за вагонетку и потянул ее за собой. Дождавшись, пока свет лампы растворится в темноте, дети поспешили к лаборатории. Забыв про оборудование и золото, они нырнули в синюю пелену и захлопнули за собой двери. Что это было? Таня до сих пор трясла от страха. Не знаю, может, пещерный человек. Кем бы он ни являлся, он побывал в нашей лаборатории. Это очень, очень плохо. Ты видел его зубы и эти черные глаза? Он словно сбежал из фильма ужасов. Знаешь, я думаю, мы достаточно с тобой заработали. Ты должен закрыть проход. Закрыть? Сжав кулаки, переспросил Денис. Ему было слишком жаль расставаться с полученным богатством. Может, не стоит так горячиться? Мы копаем уже неделю, и ни разу с ним не пересеклись. — Ни разу не пересеклись? А этот раз ты не считаешь? Я не шучу. Ты должен закрыть портал. Кто знает, может быть, его любимые лакомства после конфет. Любопытные дети. В любом случае, я туда больше не сунусь. — Хорошо, — вздохнул Денис. Я закрою его. Мальчик сел за компьютер и запустил обратный процесс. Монитор выдал сообщение. Устройство отключено. Но, несмотря на это, из-за дверей до сих пор проскальзывал синий свет. Денис еще раз пробежался пальцами по клавиатуре, но и это не дало результата. — Не получается, — заявил мальчик. Не знаю почему, но устройство меня не слушается. Давай я тебе помогу. Таня решительно выдернула шнур из розетки, обесточив дверь, но... И ее действия оказались бесполезны. План-гвоздь, — объявил Денис и полез в ящик с инструментом. Что за план-гвоздь? Заколотим дверь. То существо мелкое. Доски и гвозди должны его сдержать. Дети взяли охапку гвоздей, и заколотили двери дюжиной досок. Для верности подперли их столом. Денис отдал Тане часть ее золота, и девочка отправилась домой. По ее лицу было видно, что она не скоро забудет этот день. Денис тоже был в шоке. «Монстры!» — приговаривал он себе. «Этого просто не может быть. Но как еще объяснить, что под Калифорнией растет золото и расхаживает то ли крот то ли человек. За этой информацией Денис полез в интернет. Четких ответов он так и не нашел, но по кусочкам собрал общую картину. Существо, которое он видел, походило по описанию к двум видам мифических тварей — к лепрекону и гному. Оба часто блуждали в пещерах, в поисках золота и нередко убивали ради него. Во времена золотой лихорадки шахтеры утверждали, что видели монстров, похожих на людей. Многие из этих рассказов были очень жуткими. В одном из них говорилось о жадности, как о телесном монстре, что живет под землей и питается золотом. Читая различные статьи, Денис наткнулся на газету столетней давности, где золотоискатель по имени Николас Балтер утверждал, что бывал в катакомбах, где золото взращивается с помощью магии. Там он наткнулся на мелких бородатых, одетых в зеленое чудовищ. Ясное дело, мужчину объявили сумасшедшим. Ознакомившись с информацией, Денис пришел к выводу, что не зря заколотил дверь. Этой ночью Денису плохо спалось. Ему приснилась дверь портала, из которой, как по волшебству, выскакивают гвозди. Доски падали одна за другой, пока дверь не открылась настежь. Из синей пелены донеслось мерзкое звонкое хихикание. Денис медленно подошел к дверям и присмотрелся в синее пространство, из которого на него набросился крото-человек. Издавая тот же противный звук, монстр бил мальчика когтями по лицу, затем вцепился зубами в его ногу и уволок в катакомбы. Денис проснулся посреди ночи и уже не смог сомкнуть глаз. На следующий день бабушка попросила внука сходить в магазин купить соли и молока. Не желая лишний раз спускаться в погреб, мальчик охотно согласился. По пути в магазин за Денисом увязались те самые школьники, что неделю назад исписали его забор. Денис долго выбирал соль и молоко в надежде, что когда он выйдет из магазина, их уже не будет. К его сожалению, на улице его ожидала целая толпа. Мальчишки вызвали своих одноклассников и Игната, который был рад прикатить на своем мопеде. «Не монстры, так люди», — подумал Денис. «Ну, здоров, вундеркинд!» – съязвил Игнат. «Чего тебе?» – спросил Денис, глазами выискивая пути к отступлению. «Чего мне? Разве так положено говорить с тем, кто дает тебе жизненные уроки?» «Ну чего, вылупился? Снимай футболку. Будем проводить воспитательные работы. У меня как раз с собой отличная хворостина. Она тебя быстро научит, что не стоит разбрасываться деньгами». И обижать девчонок О чем это? Я никогда не хвастал деньгами и никого не обижал И вообще отстань от меня Я вам ничего плохого не сделал У тебя еще хватает наглости оправдываться? Вы городские все такие Изворачиваетесь, как змеи на сковородке Но я здесь по другой причине Ты обидел мою сестру Вчера она вернулась домой в таком подавленном настроении что стоило мне ее обнять, как она расплакалась. Да, девчонки часто роняют слезы, но она была ужасно напугана. Сказала, что я был прав, и она больше не будет у тебя работать. Все не так. Мы с ней просто проводили эксперимент. Она надышалась химикатами, и ей померещился монстр. Вот как? Поверить не могу, что ты такой дурак. Ты только что сам выкопал себе могилу. Она действительно плакала, но про тебя не сказала ни слова. Знаешь, за всю нашу недолгую жизнь она мне ни разу не солгала. И вот появился ты, и между нами выросла стена. Я не позволю никому встать между нами. Я набью тебе морду так, что ты будешь бояться к ней подойти. Денис уловил на лицах школьников злобу и желание причинять боль. Сейчас никакие разговоры ему не помогут. Он оглядывался по сторонам в надежде, что кто-то выйдет из магазина, но в поселке редко ходит за хлебом. — И чего же ты стоишь? — заводя двигатель мопеда, спросил Игнат. — Беги! Беги! Беги и прячься! Плачь в кустах! И надейся, что мы тебя не найдем! Денис послушал советы и, не раздумывая, бросил пакет с молоком на землю и припустил в сторону деревьев. Там, на закрытой местности, у него больше шансов сбежать. Кто первый поставит этому ботанику фингал, тот неделю сможет гонять на моем мопеде, — объявил Игнат. И по его зову школьники, словно охотничьи псы, бросились вслед за Денисом. Перед глазами Дениса мелькали деревья. Он бежал так быстро, как только мог. — Ловите его! Не дайте ему удрать! — кричали преследователи. Денис не оборачивался, просто бежал. Его легкие наполнил холодный воздух. Каждый вдох давался с трудом, но он продолжал двигаться вперед. Один из школьников схватил Дениса за футболку. При страхом Денис махом руки ударил того по лицу и побежал дальше. Сейчас у него нет права быть пойманным. Он должен сделать все, чтобы уйти от погони, иначе эти озлобленные дети растерзают его, словно псы. Проблема каждого ребенка в том, что он не умеет ставить себя на место других. Если бы хоть на секунду школьники задумались, каково Денису, они бы прекратили погоню. Но, к сожалению, без нужного воспитания они всего лишь звери, желающие поохотиться и вцепиться в ноги добычи. Среди деревьев показался Игнат. Он гнал на своем мопеде, обгоняя других детей. Как каскадер, он наезжал на бугры и подскакивал на них, словно на трамплине. Денис выбежал на широкое футбольное поле и врезался, словно в дерево, в высокого юношу. Старшеклассник даже толчка не ощутил, просто с негодованием посмотрел на лежащего на земле Дениса и на школьников, что окружили его. Это был высокий коренастый парень с темным коротким волосом, темно-карими глазами и шрамом на левой щеке. Увидев его, все школьники притихли, даже Игнат заглушил рев своего двигателя. — Чего вы здесь забыли? — спросил у них старшеклассник. — Да вот, хотим срубить пару очивок, надрав задницу этому городскому выскочке, — ответил Игнат. — Городскому? — заинтересованно протянул старшеклассник и присел на корточки поближе к Денису. — Так ты тот самый Буратино, что скупил у дяди Бори ангара? Денис ничего не ответил. — У тебя проблемы, я прав? — продолжал старшеклассник. Сдается, они хотят тебя здорово избить, и если никто за тебя не заступится, так оно и будет. Сколько заплатишь за то, что я заставлю их тебя уважать?» Денис смотрел на старшеклассника и не мог понять, что именно тот ему предлагает. «Что ты несешь?» — возмутился Игнат. «Не встревай в наши дела!» «Без рыжеголовок разберусь, что мне делать. А еще раз откроешь рот, и я врежу тебе за бесплатно. — грубо ответил старшеклассник. — Так сколько заплатишь? Он вновь обратился к Денису. Было видно, что он говорит всерьез. — Не знаю. — А сколько ты хочешь? Денис боялся назвать слишком мелкую сумму. Ведь если старшекласснику она не понравится, Денису еще больше влетит от Игната за попытку его подкупить. — Двести тысяч, — проронил Денис. У старшеклассника брови подскочили от удивления. Школьники и Игнат тоже были ошарашены такой цифрой. Старшеклассник встал в полный рост и беглым взглядом осмотрел присутствующих. — Двести тысяч? — переспросил он. — Да ты просто позолоченный, Буратино! Неужели так выгодно жить за границей? Тот -то отец на меня вечно кричит, чтобы я учил английский. — А ты не врешь? — сурово спросил парень. — Я, Я заплачу. Деньги есть, — еле выдавил из себя Денис. — Сергей, — снова обратился к старшекласснику Игнат, — бросай эту затею. Мы ведь гуляли вместе, я тебя знаю. Ты не станешь помогать городскому. — А какая разница? — Городской, деревенский, — спросил Сергей. — Главное, что за человек и сколько у него денег. Даже если так, Игнат хотел переманить Сергея на свою сторону. — Нас десять человек, вас двое. И то этого головастика можно не считать. Давай лучше так. Мы его проучим, а ты заберешь у него деньги. Все останутся довольны. — За кого ты меня держишь? — разозлился Сергей. — Разве я похож на вора? — Пугаешь меня количеством, когда готовых драться всего трое. Остальные уже наложили в штаны. За спиной Игната уже начали шептаться. — Это же сержант Гризли. — Почему Гризли? потому что он хватает своих противников и, словно разъяренный медведь, швыряет их о землю. Возможно, он самый сильный парень в нашем поселке. — Да, ну, эту драку я пропущу, и я опас. Мама расстроится, если меня побьют. — Заткнитесь! — Чего разнылись? — закричал на них Игнат. — Он всего один. Какие бы слухи о нем ни ходили, он просто человек. «Один разок в нос получит и поцелует лицом грязь!» Сергей не стал дожидаться, пока Игнат поднимет боевой дух мальчишек. Он быстро побежал на толпу и точным ударом заехал одному из школьников кулаком по зубам. Тот прокрутился на месте и без сознания рухнул на землю. Тут половина преследователей Дениса и отсеялась. Пятеро тут же припустили обратно к деревьям, а Игнат вступил в бой. Сергей и Игнат обменялись ударами. Игнат ударил ногой в живот, а Сергей несколько раз кулаками по корпусу. Игнат не первый раз участвовал в уличной драке, поэтому старался защищать руками лицо. Воспользовавшись моментом, школьник попытался ударить Сергея со спины, но тут же был схвачен за шкирку и брошен в Игната. Сергей толкал, бил и швырял мальчишек, наслаждаясь процессом. Ему тоже немало досталось. Траться сразу с пятью противниками нелегко. Вечно кто-то умудряется ударить сбоку или со спины. Рослый старшеклассник разошелся не на шутку. Парой точных ударов он заставил двух мальчишек скукожиться от боли. Денис наблюдал за происходящим и не мог поверить, что у него теперь есть личный телохранитель. Двести тысяч – это, конечно, дорого, но зато лицо без фингалов. Через минуту на ногах остались только Сергей и Игнат. Бывшие друзья смотрели друг на друга волчими глазами и выжидали момента для атаки. Сергей зарычал, словно зверь, и бросился на Игната. Они снова обменялись ударами. На этот раз Сергею разбили нос. Но это его нисколько не расстроило. Нельзя ввязаться в драку и уйти без тумаков. Если есть возможность договориться, то лучше ее не упускать. Однако для Сергея лучший способ общения – это кулаки. Он храбрый и готов отстаивать свою позицию до последнего. Игнат подпрыгнул и в воздухе махнул ногой. Сергей успел поймать ногу и разворотом своего корпуса бросить противника на землю. Несколько ударов по лицу, чтобы Игнат не сопротивлялся. «Ну что, конопатый, будешь еще к нему лезть?» – спросил Сергей, сжимая горло Игната. Игнат сопротивлялся изо всех сил, но руки его уже не слушались. Лицо мальчика покраснело. «Хватит», — попросил Сергей Денис, — «не делай ему больно». «Жалеешь его?» «Зря. Он бы тебя жалеть не стал», — ответил Сергей, лишь усилив хватку. «Нет смысла идти на попятна. Сделка между нами уже состоялась. Я заставлю его тебя уважать, а ты мне дашь двести тысяч». «Все честно. Игнат похлопал ладонью по земле, и Сергей отпустил его. Побежденный хулиган с жадностью вдохнул воздух. — Ну что, будешь его еще задирать? — спросил Сергей у Игната. Игнат перевернулся на спину, прокашлялся и произнес. — Катитесь вы оба! Сергею его ответ не понравился, но Денис переградил ему путь. — Этого достаточно, — сказал Денис, поглядывая на измученного Игната и других мальчишек. — Пойдем, я тебя заплачу, как договаривались. Сергей одобрительно кивнул головой, взял свой футбольный мяч и отправился за Денисом. По пути они зашли в магазин за молоком и солью. — Сильно болит? — спросил Денис, глядя, как старшеклассник вытирает истекающий кровью нос. — Да, пустяки! — Когда дерешься с кем-то, боль притупляется. Каждый удар по тебе, как глоток черного, бодрящего кофе, не более того. Лучше расскажи, чем ты так взбесил Игната? Ему не нравится, что я приехал из города, и то, что я в школу не хожу, еще гуляю с его сестрой. — Не ходишь в школу? — удивился Сергей. — Проблемы со здоровьем? — Нет, просто я закончил ее в десять лет, а до недавнего времени... Учился в Гарварде, на бюджете. — А ты чем занимаешься? — Колочу школьников за деньги, — ответил Сергей. Денис остановился и с неким осуждением посмотрел на собеседника. — Да шучу я. У отца подрабатываю в автомастерской. Готовлюсь поступать в техникум на механика. Знаешь, двигатели, колеса, вал отбора мощности. Знаю, этот профиль я тоже освоил. Как-то наспор разобрал и собрал машину — — похвастался Денис. — Теперь понятно, почему они хотели тебя избить. Ты считаешь себя умнее остальных, и они это чувствуют. Слишком ты задираешь нос, — сделал Денису замечание старшеклассник. Тут мальчику стало стыдно, ведь его собеседник был абсолютно прав. У него и в Гарварде бывали из-за этого проблемы, особенно когда он спорил с преподавателями. — Да ладно тебе! — Сергей хлопнул его по плечу. В том, чтобы быть особенным, нет ничего плохого. Просто других при этом унижать не стоит. Денис попросил Сергея подождать на улице, а сам зашел в свою комнату и достал из носков деньги. Мальчик осмотрелся по сторонам, чтобы этого не видела бабушка, и передал Сергею перетянутой резинкой пачку денег. Старшеклассник пролистал деньги и широко улыбнулся, Он до последнего думал, что Денис ему врет. — Круто! Сергей еле уместил пачку в карман. — Откуда же у паренька твоего возраста столько цветной бумаги? Родители присылают из-за границы? — Нет, — тихо произнес Денис. — Из родственников у меня только бабушка. — Сирота, я и не знал. Но это не объясняет, откуда у тебя столько денег? Даже если расскажу, ты не поверишь. — А ты попробуй. Кто знает, что из этого выйдет? Мозг Дениса проанализировал ситуацию и выдал идею. Перед ним стоит сильный молодой человек, который запросто разбросал пятерых. Он бесстрашен и сделает все ради денег. С таким человеком не страшно и в катакомбы идти. Сергей точно справится с любым монстром. Хорошо. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Денис вместе с Сергеем спустился в погреб и там рассказал историю своего изобретения. Поможешь мне? Все будем делить пополам. Этими словами Денис закончил свой рассказ. Я правильно понял, что за этими дверями наполненные золотом катакомбы, и в них обитает нечто, скажем, пещерный монстр, или, как ты его называешь, крото-человек. Да, все верно. Мы можем добывать золото и менять его у дяди Бори на деньги. Если не веришь, вот, Денис показал наполненное золотыми самородками ведро. Это настоящее золото. По ту сторону двери его в тысячи раз больше. Нужно просто пойти и взять.